Глава шестая. Писание букв и словей. На следующий день он был в саду с самого утра, притаившись напротив беседки, за пьедесталом гипсовой девицы в сарафане кокошнике и с веслом. Непрохода ожидался прихода царевны и её наставника. В этот раз появились они, когда солнце уже вскарабкалось над верхушками деревьев. Учитель с пузатой кожаной сумкой, набитой книгами, царевна со свитками под мышкой и чернильницей в руке. Скотнёнок ожидал, что наставник, как всегда, примётся рассказывать истории, но старый большой сначала принялся играть с маленькой большой в неизвестную игру. Называть слова, начинающиеся с одного и того же звука, Маленькая отвлекалась, крутилась, качала ногами, попиновая ножки скамьи, и иногда не могла вспомнить самые простые слова. Непруха же вошедший в азарт едва не выпрыгивал из своего укрытия, чтобы подсказать ей, но вовремя спохватился и лишь шептал, радуясь победе. «Ватрух, варакать, варга, вожжи, вырь, гуш, гресть, грабарь, горазды, горница, дриколье, дурында, дуга» когда же пришёл черёд тому, что старый большой назвал писанием буков и славей, дворовёнок проиграл почётную поединок со своим любопытством. Тенью прошмыгнув мимо входа, он вскарабкался по шершатым стенкам, укрылся плечом как плащом и просунул лицом между реек. То, как маленькая большая окунула перо в чернила и выводила им по желтоватому грубому листу заคрючки и линии, сначала заворожило его навязцой и причудливостью, а когда он понял, что эти линии звуки, пойманные и пришпиленные как бабочки, и теперь любой, кто их увидит, сможет услышать, какие слова говорил написавший их, это захватило дух и воображение непрухи и лишь желание услышать новую историю удержало его от немедленного поиска ровного клочка земли и прутика. «Вид, вал, вор, вода, год, гад, гуд, гусь». Не сводя взгляда с волшебных загогулин, как он узнал букв, шепотом повторял непруха за маленькой большой точно заклинание и чувствовал, как оно работает. С каждым словом мир становился сто крат огромней и чудесней. Дом, дол, даль, день. После наставник стал читать из книги, непруха знал теперь, как называется то, что большие делали, новую повесть о трех побратимах, отправившихся по белому свету в поисках огненного дерева, на котором росли жар-птицы думая о том, с каким нетерпением его ждут старые и новые друзья, и как распределять роли во всё увеличивающейся компании, Дворяновок скользнул между прутьями ограды, отделившей сад от звериного двора, и побежал к навесам, где с Кретнята договорились встретиться. У звериных ворот его едва не сбила с ног залепушка, выскочив непонятно откуда, она в вихрем промчалась мимо и скрылась за клетками. Дворовёнок проводил её удивлённым взглядом, гадая, послышилось ли ему: "Не пружка, берегись" или нет. И если действительно надо беречься, то чего? Не соскав ответа ни на один вопрос, он пожал плечами и продолжил свой путь. Под навесами он остановился. У больших жиздёнки пело ключом, как обычно, но в мире скрытников неожиданно было тихо и пусто. Не доumeвая Непрохо огледелся, ожидая, что вот-вот скретнята своим и ухоньем выскочит из-за сады, чтобы напугать его, и почти дождался. Почти, потому что из-за бочки с залой молча вышел отец. Также молча схватил его за ухо и потащил. Последнее, что увидел скретнёнок на дворе бледное огорчённое личико залепушки, мелькнувшее и пропавшее за конской колодой.